«Что ж, дорогой мой!» — вымолвил он, войдя в гостиную. «Ведь это не гоже! Это значит насмеяться! Ни князь, ни я ничего худого вам не сделали! Напротив того, мысли у нас самые честь делающие и вам, и Марии Лукьяновне! А вы вдруг князю с первого же раза хлоп-плюху! Здорово живешь! Отведай, мол, Нашинского!» Лукьян и в а н о ч вытаращил глаза, и стоял среди гостиной, как громом пораженный. Он и не думал, чтобы так повернулось дело, и так истолковалось отсутствие Маши из дому. «Вот тебе и разумница моя, как все устроило», — подумал он. Друзья объяснились. Смередев, хотя и не тихо, и не ласково, но однако не менее красноречиво, чем Маша, стал уговаривать старика не безумствовать, от счастья своего и дочери своей не бежать!» Лукьян Иванович долго слушал все доводы его и, наконец, вымолвил. «Делайте, как знаете. Я не вступлюсь. Вы с Машей толкуйте, а меня увольте. Я совсем сбился с понтолыку. Она станет говорить, кажись верно. Вы станете говорить, тоже будто верно». Смиредев дождался возвращения Маши с п р о г у л к и, и сразу успокоился. Маша тихо объяснила, что они с отцом вовсе не собирались скакать назад в д у ж и н а и готовы познакомиться с князем. «Ну ладно», — сказал Смиредев. «Пускай Лукьян Иванович съездит завтра к князю и позовет его и меня вечерком». «Хорошо», — едва слышно выговорила Маша и слегка будто оробела. «Целый вечер сидеть д да о говорить», «Так ли, Лукьян и в а н о ч Собакин заткнул уши и вымолвил громко. «Не слушаю, ну вас!» И целый день старик уверял, что у него в мыслях все спуталось, будто тараканы в голове ползают. Однако на следующий день Маша собрала отца. Собакин снова волнуясь, садился в свою карету, запряженную цугом четверней лошадей, добытых смиредевым. Авдей напялил ливрею светло-желтую, купленную по соседству у отъезжавшей в деревню барыни. Жалел с о б а к и на эти брошенные деньги. Да что делать? Назвался груздем? Лукьян и в а н о ч едучи в карете, как подобало пожилому дворянину и кавалеру ордена святой Анны, глядел на прохожих уныло и озабоченно. «Потратился, приехал», — думалось ему, — А дочь все перевершила на свой лад. В д у ж е н е молчала, а тут путем дорогой воли и речей набралась. И не сговоришь, да главное-то что еще? Дело она говорит, а я с т а р ы й путаю да болваню. Эх, ма, что-то теперь Юлия Ивановна. А хлеб? Уборка-то, уборка. Эх, Ерема, Ерема. Смущаясь, подъехал Лукьян и в а н о ч к громадным палатам князя Агарина и, смущаясь, вступил в них, проходя меж целых рядов холопий княжих в разноцветных кафтанах. Не таков, однако, выехал со двора князя Собакин, каков приехал. Лукьян и в а н о ч просидел у князя целый час, и хозяин обворожил совсем своего гостя. Манжеты, персни, плат душистый... все было забыто или прощено. Князь из кожи лес понравится старику. Прежде всего Петр Ильич расспросил Собакина о его деде и отце, о бабках и прабабках, зашло дело и о баронессе Штейнмарк. Лукьян Иванович рассказал прямо и откровенно все, что знал со слов покойной тещи Каролины Карловны. Князь, видимо, заинтересовался этой баронессой и раза два переспросил, действительно ли дочь Лукьяна и в а н ч а уродилась лицом и волосами в прабабку. «Это я читал где-то, это бывает в природе», — заметил он. Собакин, слегка конфузясь, позвал князя к себе вечерком, прося не взыскать, чем богаты тем ы рады. Князь обещал.